После происшествия с серенадой вам следовало добровольно отказаться от дочери Дона Хорхе или ожидать, что вы дорого заплатите, если будете упорствовать в своем намерении ей понравиться. Вы слишком кичитесь победой, которой обязаны, быть может, не столько своему искусству, сколько темноте, сказал я. Вы забываете, что счастье в поединках переменчиво.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 Должен, впрочем, сознаться, что мне пришлось помериться силами с человеком, который был опытнее меня, несмотря на то, что я года два упражнялся в фехтовальных залах. Он знал в совершенстве это искусство. Никогда еще не подвергал я своей жизни большей опасности. Все же, как нередко случается, слабый победил сильного. Несмотря на всю ловкость моего соперника, я пронзил ему сердце шпагой,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 Ты попросишь у нее от моего имени золота и драгоценностей, а затем нагонишь меня в Пласенсии. Я буду ждать тебя на первом постоялом дворе при въезде в город. Рамиру исполнил мое поручение с такой быстротой, что прибыл в Пласенсию тремя часами позже меня. Он сообщил мне, что Донья Элеонор была скорее обрадована, чем огорчена поединком,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 Я прибыл в Италию и стал переезжать от двора ко двору, проводя время развлечениях Но пока я вдали от своей Елены старался таким образом заглушить любовную тоску и печаль, эта девица тайно оплакивала в корнии разлуку со мной. Вместо того, чтобы сочувствовать судебному процессу, затеянному против меня ее семьей из-за убийства Олегера, а она, напротив, сердечно желала, чтобы быстрое примирение прекратило тяжбу и ускорило мое возвращение на родину. Прошло уже полгода, как мы расстались, и я уверен, что ее постоянство восторжествовало бы над временем, если б ей пришлось бороться только с ним. Но у нее были более могущественные враги. Один дворянин из западной Галисии, дон Блас де Комбадос, приехал в Корию для получения крупного наследства, который его двоюродный брат дон Мигель де Копрара тщетно пытался у него оттягать. Он поселился в этом городе, так как ему там больше нравилось, чем в родных местах. комбадас был хорош собой, походил на человека мягкого и воспитанного, и отличался необычайно вкрадчивым характером. Он вскоре перезнакомился со всеми приличными людьми в городе и разузнал всю их подноготную. Разумеется, он недолго оставался в неведении относительно того, что у Дона Хорхи имеется дочь, роковая красота которой воспламеняла мужчин, казалось только для того, чтобы ввергать их в несчастье. Это разожгло его любопытство, и ему захотелось взглянуть на такую опасную особу. Он постарался для этого снискать дружбу у ее отца и так к нему подластился, что старик, считая его уже почти зятем, позволил ему бывать в доме и беседовать в его присутствии с доньей Еленой. Голисеец не применил влюбиться в нее, ибо этого требовала неизбежная судьба.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 убедившего ее с помощью подарков служить его любви и пустила в ход всю свою ловкость. Отец со своей стороны помогал субредке, увещевая дочь, и хотя они оба в течение целого года мучили донью Елену, им все же не удалось сломить ее верность. Убедившись, что дон Хорхи и Фелисия не в силах ему помочь, Комбадос предложил им другой способ преодолеть упорство девицы, отличавшейся таким постоянством. «Послушайте, что я придумал», — сказал он им. «Мы составим письмо от имени итальянского торговца какому-либо корейскому купцу, где после разных подробностей, касающихся торговли, будет сказано следующее. Недавно прибыл к Пармскому двору, Испанский кавалер Дон Гастон де Когольюс. Он выдает себя за племянника и единственного наследника богатой вдовы доньи Элеонор де Лассарилье, живущей в Кории. Этот сеньор сватается к дочери одного влиятельного вельможи, но ее дадут за него только после того, как убедятся в достоверности этих сведений. Мне поручено обратиться к вам за справками. Соблаговолите сообщить, знаете ли вы этого Дона Когольеса и как велико имущество его тетки. Этот брак зависит от вашего ответа. Парма, такого-то числа и так далее. Старик счел такой обман за остроумную выдумку, за хитрость, простительную любовником а субредка еще менее щепетильная, чем ее барин, весьма его одобрила. Затея комбадаса показалась им очень удачной, так как они знали Елену за девушку гордую и способную сразу принять какое-нибудь твердое решение, если только она не заподозрит подвоха. Дон Хорхи сам взялся сообщить дочери о моей измене, и, дабы всей истории большей правдоподобности решил привести к ней купца, якобы получившего из Пармы означенное письмо. План был выполнен так, как они его задумали. Отец с волнением, которому как будто примешивались гнев и досада, сказал Донье Елене, «Дочь моя, не стану повторять вам того, о чем ежедневно просят меня наши родственники, которые настаивают чтобы я не допустил в нашу семью убийцы Дона августина Но теперь у меня имеются более веские основания просить вас отказаться от Дона Гастона. Стыдитесь того, что хранили ему верность. Он ветреник и изменник. Вот неоспоримое доказательство его вероломства. Прочтите это письмо, полученное одним корейским купцом из Италии. Елена с трепетом взяла подложное послание, пробежала его глазами и взвесила все его выражения. Известие о моем непостоянстве подействовало на нее подавляюще. Правда, любовь ко мне заставила ее сперва прослезиться, но, призвав всю свою гордость, она отерла слезы и сказала отцу твердым голосом. «Сеньор, вы были только что свидетелем моей слабости. Будьте же свидетелем победы, которую я одержала над собой». Все кончено. Я питаю только одно презрение к Дону Гастону и считаю его последним из людей. Не будем больше говорить об этом. Ничего больше меня не удерживает, и я готова сопровождать Дона Бласа к алтарю. Пусть же моя свадьба предшествует браку изменника, отплатившего мне столь недостойно за мою любовь. Дон Хорхе в восторге от этих слов Облобызал дочь, похвалил ее за мужественные решения и, радуясь удачному исходу этой стратагемы, поторопился удовлетворить желание моего соперника. Таким образом отняли у меня донью Елену. Она отдалась к в порыве отчаяния, не желая прислушаться голосу любви, заступавшемуся за меня в глубине сердца, и ни минуты не сомневаясь в известии, к которому всякая возлюбленная должна была бы отнестись с меньшим доверием. Но гордость одержала верх над всем. Желание отомстить за обиду, которую, как она думала, я нанес ее красоте, пересилило в ней любовь. Впрочем, спустя несколько дней после свадьбы она отчасти раскаялась в своей поспешности. Ей пришло на ум, что письмо купца могло быть подложным, и это подозрение встревожило ее. Но влюбленный Дон Блас отвлек свою супругу от мыслей, угрожавших его покою. Он приложил все старания, чтобы ее развлечь, и это ему удалось благодаря самым разнообразным увеселениям, какие он изобретал с необычайным искусством.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 Желая выяснить подробности, я надумал обратиться к приятельнице Фелисии, то есть к старушке Теодоре, о которой я уже говорил. Придя к ней, я случайно застал там Фелисию. Субредка меньше всего ожидала меня встретить, а потому смутилась и попыталась ускользнуть, чтобы избежать объяснения, которого, как она думала, я непременно у нее потребовать но я остановил ее. «Зачем вы бежите от меня?» спросил я. «Неужели этой клятво преступницы Елене недовольна того, что она мною пожертвовала? Может быть, она запретила вам слушать мои жалобы? Или вы собирались удрать, чтобы поставить себе в заслугу перед изменницей ваш отказ меня выслушать?» «Сеньор», ответила мне камеристка,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 Тогда субредка поведала мне во всех подробностях к какому способу прибег Камбадос, чтобы отнять у меня невесту. Видя, что ее слова пронзили мне сердце, Фелисия попыталась меня утешить. Она предложила мне свое заступничество перед Доней Еленой, обещала рассеять ее заблуждение, описать ей мое отчаяние и не пощадить усилий, чтобы смягчить жестокость постигшей меня судьбы. Словом, она подала мне надежды, несколько облегчившие мою скорбь. Не стану упоминать о бесчисленных возражениях со стороны Доньи Елены, с которыми Фелисии пришлось бороться, чтобы говорить свою госпожу повидаться со мной. В конце концов, это все же ей удалось. Они условились между собой, что впустят меня тайно в дом Как только Дон Блас отправится в поместье, куда иногда ездил охотиться, и где проводил в таких случаях день или два, это намерение было приведено в исполнение. Муж уехал за город, а меня не приминули известить об этом и проводить ночью в покое его жены. Я хотел была начать разговор с упреков, но Донья Елена заставила меня умолкнуть.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 «Быть может, я была бы довольнее своей судьбой, если бы она соединилась с вашей, но небо расположило иначе, и я намерена повиноваться его велениям». «Как, сеньора?» — отвечал я. «Разве мало того, что я вас потерял и принужден лицезреть, как счастливец Дон Блас спокойно обладает единственной особой, которой я могу любить»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 если бы им быстро не пришел на помощь Дон Блас, который, проведав о свидании, не поехал в имение, а спрятался за настенным ковром, чтобы подслушать нашу беседу. — Дон Гастон! — воскликнул супруг, удерживая меня за руку. — Справьтесь со своим возбуждением и не поддавайтесь малодушно охватившему вас яростному порыву. Но тут я прервал комбадаса «Вам ли отвращать меня от моего намерения?» — вскричал я. «Ваш долг пронзит мне грудь кинжалом. Пусть моя любовь осталась без ответа. Все же она для вас оскорбление. Разве недостаточно того, что вы застали меня ночью в покоях своей жены? Неужели этого мало, чтобы побудить вас к мести?»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 «Сеньор Кавальеро, эта немилость нисколько не задевает вашей чести и впоследствии, несомненно, обратится вам на пользу. Как только герцог Лермо убедится в вашей невинности, он не применит предоставить вам высокое назначение, дабы восстановить репутацию дворянина, несправедливо заподозренного в измене».